Глава пятая Следующий день они провели в офисе, занимаясь вместе с г е й с м е р о м мозговым штурмом и составляя план. Теперь, когда появился иск, стрелка часов начала движение. По графику Лэйси и Хьюго скоро предстояло отправиться в городок Стерлинг и вручить копию иска достопочтенной Клаудии м а к д о у э р До этого требовалось раскопать как можно больше. но первым делом они должны были посетить корпус смертников. Хьюго бывал там один раз, на факультетской учебной экскурсии. л э й с и всю свою профессиональную карьеру периодически слышала о тюрьме в Старке, но никогда ее не посещала. Они выехали с утра пораньше, чтобы не угодить в пробку, регулярно возникающую вокруг Талахасси. И к тому моменту, когда трафик на шоссе А-10 поредел, х ь ю г а уже поклёвывал носом. До тюрьмы было два с половиной часа езды. л э й с и не пришлось бодрствовать ночью с п л а ч у щ и м младенцем на руках, но и она совершенно не выспалась. У неё и у х ь ю г а как и у Гейсмара, было ощущение, что их подстерегает непролазная грязь, которую им не разгрести.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 Эти мысли не давали ей спать почти всю ночь. Сейчас, похватившись, что неудержимо зевает, Лэйси свернула в круглосуточный джайв-тру и заказала кофе. — Просыпайся, — затормошила она напарника. — Нам пилить еще полтора часа, я тоже вырубаюсь. — в Извини, — пробормотал Хьюго, протирая глаза. В пути, отпивая за рулем кофе, она слушала Хьюго, излагавшего одну из составленных усердной сейдл памяток. Как пишет наша коллега, с 2000 по 2009 год в округе Брансуик разбиралось 9 тяжб с участием компании Найлон Тайтл, б о г а м с к о й фирмы, зарегистрированным агентом к о т о р ы й является адвокат из б е л о к с и В каждом случае истец пытался выяснить истинных владельцев Найлон Тайтл, но раз за разом судья, наша подруга Клаудия Макдовер, говорила нет. Вход воспрещен. Компания с Багамским юридическим адресом подчиняется законам Багамских островов, у них есть собственный способ защищать свои компании. Так или иначе, у Найлон Тайтл шикарные адвокаты, потому что компания совершенно непобедима.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 «Кто выступает от имени Найлон?» «Один и тот же адвокат из Белокси, очень подкованный выразитель корпоративных интересов. Если Найлон — это на самом деле Вон Дюбоз, то он хорошо спрятался, Майерс не врет. Чистокол адвокатов. Хорошо сказано». «Просто очаровательно». Хьюг отклебнул еще кофе и отложил памятку. «Знаешь что, Лэсси?» «Я не доверяю Грегу Мэйерсу». «Верно. Он не внушает доверия». «Но при этом приходится признать, все, что он говорит, подтверждается. Если он нас использует, то с какой целью?» «В полчетвертого ночи я задалась тем же самым вопросом. Мы должны поймать судью МакДовер с кучей наличных». «И точка. Крот получает в награду свою долю».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 «Майерс не может нам помешать». «Согласен, но с него станется исчезнуть и больше ни разу с нами не заговорить. Если он располагает доказательствами коррупции в казино, то нам их ни за что не раздобыть, если вмешается ФБР». «Что еще хорошего дала нам на дорожку Сейдл?» Хьюго взял другую памятку. «Здесь подноготные суди МакДовер». у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 Получает в Ассоциации адвокатов штата самый высокий рейтинг. Много пишет, здесь длинный список ее публикаций в разных юридических журналах. Любит выступать на семинарах и перед студентами-юристами. Три года назад вела курс судебной практики в Университете Флориды. Ничего, так резюме, правда? Лучше, чем у среднестатистического окружного судьи. Активов не густо.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 «Я уже был один раз, когда учился на юриста», — сказал х ь ю г а о т л и ч н о Форму согласия оформили». «Она у меня», — х ь ю г а поставил на стол портфель и расстегнул на нём молнию. Интересы джуниора м е й с у представляла крупная юридическая фирма из Вашингтона. Перед беседой с ним Лэйси и Хьюго были обязаны заверить эту фирму, что не станут обсуждать вопросы текущего дела о законности ареста. Хьюго достал бумагу, охранник внимательно ее прочел, не нашел к чему придраться, отдал бумагу Хьюго и сообщил. «Предупреждаю, м о й с т р а н н ы й субъект». Лейси отвернулась, не желая комментировать эти слова. Ночью, отчаявшись уснуть, слишком много всячины ворочалось в голове. Она п р о ш л а в интернете несколько статей о флоридской тюрьме для смертников.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 Специалисты по исправлению начинали это понимать, отчего н а б и р а л о с и л у движение против практики одиночного заключения. Правда, до Флориды оно еще не добралось. Дверь по другую сторону открылась, и вошел надзиратель. За ним брел Джуниор Мэйс в наручниках и в стандартном облачении заключенного-смертника, синие тюремные штаны и оранжевая футболка.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 «Вы знаете, кто это сделал?» — спросил х ь ю г а Теперь Джуниор по-настоящему улыбнулся, растянул рот, хотя глаза остались суровыми. «Мистер Хэтч», — медленно произнес он, — «я шестнадцать лет твержу, что не знаю, кто убил мою жену Исона Раско. Кто-то со стороны, не иначе». Наш тогдашний вождь был хороший человек, но он продался. Чужаки взяли его в оборот, уж не знаю как, только без денег не обошлось. И он решил, что ответом на все будет казино. Мы с соном боролись и победили на первом голосовании в 1993-м. Они надеялись на выигрыш,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 Свидетели, присяжные. Система п р о ж и в а л а меня и выплюнула. Я глазом не успел моргнуть, как меня подставили, осудили, приговорили и зашвырнулись сюда. «Отчего отпирается судья?» — спросила л е й с и «Не хочет признавать правду».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 Джуниор Мэйс застал жену с другим мужчиной и в приступе гнева убил обоих. Хорошая история. Разве нет? На это было нечего сказать. Лэйс и и х ь ю г о строчили в блокнотах и одновременно придумывали следующий вопрос. Молчание нарушил сам Джуниор. «Чтобы вы знали...» Для адвокатского визита нет ограничений во времени. Если вы не спешите, то можете не сомневаться. Я тем более не тороплюсь. В моей клетке сейчас та еще жара. Маленький вентилятор б е з т о л к у месит горячий воздух. Для меня это приятная передышка. Я всегда вам рад, когда будете поблизости. спасибо сказал хьюга вас часто н а в е щ а ю т р е ж е чем хотелось бы иногда дети заглядывают но это тяжелые визиты я годами их сюда не пускал они взяли и выросли теперь у них свои семьи даже дедом меня сделали но внуков я ни разу не видел в живую только фотографии У меня все стены ими увешаны. Как вам это понравится? Четверо внуков, а я к ним еще ни разу не притронулся. «Кто вырастил ваших детей?» — спросила Лейси. Моя мать помогала, пока была жива. В основном мой брат Уилтон с женой. Они очень старались. Положение хуже этого не придумать.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 Дороги, больницу, процветание, о каком наши мечтать не могли. Когда Таппоколу исполняется 18 лет, он или она начинает получать по 5 тысяч долларов в месяц, и так до конца жизни. Сумма может еще подрасти. Называется дивиденды. Даже я, сидя здесь, в камере смертников, «Получаю эти дивиденды. Я бы откладывал их для своих детей, но им без надобности. Ну так я перевожу деньги своим адвокатам в Вашингтон. Что еще я могу для них сделать? Когда они занялись моим делом, с и с т е м а дивидендов еще не существовало. Никаких денег они от меня не ждали». Каждый этап покол имеет бесплатную медицину, бесплатное образование, даже оплату учебы в колледже, если захочет. У нас собственный банк и низкопроцентные займы на приобретение машин ы домов. Говорю же, там теперь чудесная жизнь, не то что раньше. Это хорошая сторона. Есть и плохая.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 «Вы знаете о коррупции в казино?» — спросила Лэйси. Мэйс снова положил трубку, опять взъерошил себе волосы, как будто напряженно взвешивал ответ. Его колебания наводили на мысль, что он борется не с истиной, а с тем, какой ее вариант выбрать. Взяв, наконец, трубку, он ответил. «Я же говорю...»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 под Джимми Баффетта из стереоколонок. «Может, и вернемся потом», — согласился Хьюго. «А пока нам нужен кто-то на месте, кто-то, знакомый с казино». Мэйс покачал головой. «У меня один источник, Уилтон, а он говорит немного. Не уверен, что он много знает. Во всяком случае, сюда, в Старк...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 «Оба тюремных доносчика, обеспечившие мне обвинительный приговор, пропали много лет назад. Это для вас новость?» «Я читала об этом в памятке», — ответила Лэйси. «Причем пропали одновременно». «Что вы об этом думаете?» «Есть две версии. Одна — лучшая».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 «Уже много лет их никто не видел. Надеюсь, они мертвы. Это из-за них я здесь». «Нам не положено обсуждать ваше дело», — спохватилась Лэйси. «А мне больше нечего обсуждать. Кому какое дело. Сейчас все для всех доступно». «Получается, по меньшей мере четыре трупа», — сказал Хьюго.